Глава 9. После ухода звезды моего отца, я дал отмашку своим людям, чтобы действовали, а то они и так едва сдерживались. В этот раз противник был замечен раньше, чем успел дело натворить, и в этом была немалая заслуга моих гвардейцев. Они очень близко к сердцу приняли прошлые разы, когда врага встречал я, а они были не в курсе. Кстати, один из интересных моментов — это големы. Пока я думал, что с ними делать и куда девать, то проблема решилась сама собой. У меня их просто стали отжимать. Нет, не силой, а хитростью. Мелкие балбесы бегали по территории и бились головой обо всё, что только можно было. Гвардейцы сперва наблюдали за ними, потом стали с ними играть, заодно подкармливая своей энергией. Что нужно для счастья голему? Если честно, не знаю, но так вышло, что у них получилось найти с ними общий язык. И теперь довольные големы постоянно кружат вокруг ребят. Таким образом, гвардия стала привлекать их к разным операциям. Кстати, у них тоже появилась дверь, сделанная из голема. Ну как сделанная? Они попросили, и голем согласился. При этом я ходил, узнавал, не заставили ли его. Нет, всех все устраивает. И он тоже доволен. Другие големы на ночь становятся статуями, как я уже раньше говорил. И это очень нехило повышает уровень безопасности моего поместья. Были такие големы, которых бойцы теперь часто отправляют для патрулирования в лес. Прикольно. Лежит посреди леса кабень и внимательно наблюдает за происходящим вокруг. А если нужно, то сразу докладывает папе двери. А папа уже через своих детей сообщает гвардейцам. Помимо этого, мы закупили немало разной технологичной лабуды, а ещё помог доброхотов. Таким образом, получается, что Ганса в любом случае ждал бой. Я же просто сохранил жизнь его звезде и своим людям. Сейчас бойцы, сполошились и бегают, проверяют все. Экипировку, правда, сразу утащили. «Прошу прощения», — подошел ко мне один из гвардейцев. «Слушаю». «Вся территория обследована, новых врагов не замечено», — стал докладывать он мне. «Принято». И тут из дома вырвался волчьяра вместе с призраком, который уже откуда-то узнали о происшедшем, и ломанулись из верности сюда. И все началось по новой. Пока я был погружен в свои мысли, они куда-то все исчезли, бедные гвардейцы. Решил им немного помочь, а потом отправил Шнырку на поиски волка. Шнарк его нашел уже в своем кабинете, где тот сидел с гарнитурой и слушал доклады. Волчара никак не мог успокоиться и отдал приказ, чтобы проверили все тщательно еще раз. Он предполагал, что враг мог оставить нам неприятные сюрпризы. Монголы откатились, и в радиусе десяти километров остались только разведчики. «Я контролирую ситуацию», — увидев меня, тут же отчитался Потапов. «Верю», — улыбнулся я. «Молодец. Как тебе ночка?» «Интересно», — согласился он. «Кто это был? Что хотел?» «Вот, блин, неудобный вопрос». «Да так», — отмахнулся я от его вопроса, но затем добавил. «Старые знакомые». Волк кивнул, поняв, что больше я ничего не скажу. «Чем он мне нравится, так это тем, что не лезет туда, куда не просит» если это не касается лично его или гвардию. «Мог бы дать моим парням поработать», — решил он меня пристыдить. «О них уже с тобой комплексы появились. Барон сам совсем справляется и не пускает их вперёд». «Ну так, зачем мне лишние потери?» «Ладно, я здесь не за этим». Закрыл я дверь за собой и окончательно вошёл в его кабинет. «Доставай стаканы». «Стаканы?» — кажется, волк удивился. «Ну да». «А что такого? Не выпьешь со своим другом?» Волк нахмурился и не поверил ни одному моему слову. Однако стаканы достал. Я уселся за стол, щелкнул пальцами, и на столе появилась заветная бутылочка. Затем я разлил ее каждому по половине граненого граммового стакана. Волк не стал ждать команды или приглашения, взял свой стакан и принюхался. «Странный запах», — выдал он свой вердикт. «Очень был с ним согласен. А теперь давай до дна». Мы по-культурному с ним ударились стаканами и выпили. А вот теперь пошло самое интересное. Волчар аж выдохнул от такого градуса и покраснел, а глаза его стали слезиться. Несколько секунд он даже слова не мог выдавить из себя. «Ты это... Не терпи!» — улыбнулся я. «Закусывай!» Шнырька как раз собрал на кухне нам тарелочку после того, как его попросил. Непонятно только, почему на тарелочке с мясной нарезкой было два шарика мороженого. Наверное, от сердца оторвал. Волчара меня послушал и потянулся к мясу, но вот дотянуться уже была не судьба. Он просто отключился прямо на столе. «Надеюсь, он не умер», — только и сказал я. Странная реакция у него на это пойло пошла. Но так нужно было сделать. По моим прикидкам, завтра его регенерация станет еще сильнее, и после этого повышать ранг печати будет еще легче. «Принеси мне одеяло», — подозвал я Шнырку. Укрыл волка, но сам пошёл искать призрака. Тому я уже рассказал примерно, что нужно сделать, и он поржал после всего услышанного. Сказал, что волк стал подопытным кроликом, и за ним нужен присмотр. «Сделаю и проконтролирую. А если всё пройдёт хорошо, то и сам готов на подобное». Пожал он мне руку, и мы разошлись. В этот раз я уже отправился в свою спальню к спящей Анне. «А то и поспать нужно, завтра полно дел». «Эх, в разломчик-то как хочется. Понятный противник, клёвые ништяки и море халявной энергии. Красота!» Нормальное утро началось у нас с супругой со смеха. На нашей огромной кровати в ногах сидел шнырка и ржал. Ему уже было плевать, что его увидит Анна, и что мы как будто спим. Он просто лежит на спине и ржёт, и не может остановиться. «Можно я его ударю?» — спросила у меня зевающая жена. — Я легонько вот этим тапком. Для наглядности она взяла в руку свой мягкий розовый тапочек. — Можно? — дал ей разрешение на такую процедуру. Она усмехнулась и стала подкрадываться к моему зверю. Да только месть не свершилась. Вместо этого она зависла на полпути и тоже начала хихикать во весь голос. — Ну вот, — глянул я на шнырку. — Ты её заразил. Она не могла успокоиться минут пять. Понятное дело, что он ей что-то показал, да только что. И почему мне не показывают, над чем они могут так ржать? Когда я уже стал им угрожать тем, что уйду на неделю в разлом, они еще больше заржали и наконец-то показали мне то, что сами видели. Дальше я уже смеялся вовсю вместе с ними. От увиденного я простил шнырьку за такую раннюю побудку. Неважно, что не поспал лишний час, зато сколько настроения на неделю вперед. А вся суть в том, что пойла дала сильнейший толчок печати регенерации волка. Но и Бадун от нее был нехилый. Волчара, когда проснулся, увидел, что его окружает толпа гогочащих гвардейцев. До него дошло, что вчера он прямо здесь уснул, да что и сейчас с перегаром. И теперь был рабочим, так сказать, на благорода, ведь он наложил контакты с родом Морозовых и Долгоруковых. Он матами направил гвардейцев заняться чем-нибудь полезным, а сам вышел подышать воздухом. А там, на плацу, как раз шло построение, где и была собрана вся гвардия, кто не была задействована в верности. Вот он и явился перед ними в своем новом образе. Пойло реально усилило его печать, а еще преобразило. Возможно, он сразу перешел на третий ранг, но это не точно. И все это привело к тому, что регенерация стала сильнее, и на его лысой голове начали стремительно расти волосы, так же, как и борода. Сейчас он был похож на хиппи, который навсегда забыл дорогу в барбершоп. Что примечательно, все волосы на голове сейчас торчат вверх, отчего он их, по всей видимости, и не заметил. Весь плац не выдержал и громогласно заржал. Волк не понял, что произошло, и даже несколько раз помотал головой, думая, что, может, ему это привиделось. Не может же дисциплина рухнуть в один момент. Он был очень растерян и не понимал, что происходит до тех пор, пока кто-то из гвардейцев не задал ему вопрос. «Командир, а где такой модный парик нашёл?» И заржал. Вот так бывает, когда из-за одного шутника потом страдают все. Дальше события быстро завертелись, и как итог Потапову принесли зеркало. «Стоит говорить, что он сейчас материт меня?» «А зря. Волосы ему очень даже идут». «Ладно, там ещё много чего было, отчего мы от души посмеялись, но, пожалуй, хватит разлёживаться, пора заняться делами». «Поздравляю!» — взошёл я к Волку и похлопал его по спине. «Теперь ты в нашем отряде волосатых!» «Иди нахер, командир!» — зарычал Волк. «Зря. Тебе очень даже идёт. Вот только нужно тебе к парикмахеру. Это такой человек, который стрижёт всех нормальных людей, у которых есть волосы. И в барбершопе бороду поправь. Только с барберами поосторожней!» Волк не ответил, а вместо этого попытался сбрить растительность. «Да только куда там?» Они не хотели покидать его от слова совсем. Волосы вроде на ощупь обычные, но прочные, как проволока. Это последствия взрывного усиления печатей. «Не парься, через недельку всё пройдёт, и опять сможешь ослеплять бойцов своей лысиной. Ну или возьми кусачки, должно помочь». «Бойцов, говоришь?» — оскалился он, явно вспомнив, как они утром смеялись над ним. «Раз я не могу избавиться от волос, то пойду проведаю гвардию». Они как раз сейчас тренируются на полигоне. Бедные люди. Но что поделать, юмор требует жертв. После «Волка» я забежал в кабинет, где меня уже ждали пирожки с мясом, и по-быстрому перекусил ими, пока читал сводку от Анны, которую она приготовила мне. А затем был вызван Москаленко вместе с одним буревестником, и мы полетели на Байкал. Имение рода Галактионовых. Побережье Байкала. Волгодонов, конечно, не мог подумать, когда принимал приглашение Галактионова, что у того хватит наглости самому не явиться навстречу. И примерно прикидывал, что у него еще есть время, которое он может выделить для рыбалки, чтобы остаться и дождаться парня. Впрочем, когда он опробовал рыбалку, то был удивлен и остался доволен. Рыба здесь и вправду интересная водилась. И рыбалка вышла на заглядение, словно сами боги охоты и рыбалки благоволили ему. Так уж было, что рыбалка — это его ужас и страсть. Его дед был заядным рыбаком. Да и отец от него далеко не ушел. В детстве они пытались привить маленькому Михаилу любовь к этому бесполезному делу. Зачем ловить рыбу, если ее можно купить? Он не понимал, в чем здесь удовольствие. Сидишь часами и ждешь маленькую рыбешку. Можно просто долбануть техникой, и все, озеро всплывет. Впрочем, один раз он так и сделал на родовом небольшом озере. И потом неделю не мог сидеть на пятой точке, когда его дед увидел, что стало с его отдушиной. Он даже грозился Михаила лишить наследство и изгнать из рода. Но деда успокоил его отец, хотя позже сам наказал сына за такой проступок. Рыбалка в их родословной занимала не меньшее место, чем артефакторика. Все изменилось, когда ему стукнуло 30. Что случилось, он и сам не мог объяснить. Просто в один момент он проснулся и понял, что ему нужно срочно пойти и порыбачить. Таким образом, он тоже стал заедлым рыбаком, который не может жить без своего любимого хобби. Тогда отношения с дедом и отцом мгновенно наладились, и они втроем ездили на рыбалку. Даже сейчас отец с дедом находится в Японии в поисках редкого тагугавского монстра. Впрочем, рыбалка – дело любимое, а дела рода и особенно артефакторики – ответственные и денежные он уже знал что когда дождется галактиону то мило с ним поговорит и ответит отказом на любую его просьбу или предложение даже несмотря на то что василий с погонялом крендель очень даже неплохой парень и смог его заинтересовать своими поделками а это как он сказал не все еще что он может показать все изменилось сегодня утром ему сообщили что галактионов вернулся и готов с ним встретиться Он был настроен скептически, но ровно до того момента, пока его родовая разведка не доложила, чем был занят этот парень. Удивление. Шок. Гордость за него. Он реально теперь гордился парнем. Не перевелись в империю еще и аристократы. Ведь вернуть верность — это заслуживает немало уважения. А потом, после доклада начальника разведки, был вообще неожиданный звонок. Это был король Уллерих, знакомством с которым он очень гордился один из самых уважаемых и щедрых клиентов предприятий рода Волгодоновых. И этот гордый викинг, для начала выяснив кое-какие детали его личного заказа, бросил в конце разговора небрежную фразу, что слышал о том, что у Галактионова планировалась встреча с артефактором, но барон гостил у Северного Короля в это время, упомянув некую критическую ситуацию. После этого Михаил Сергеевич не мог уже относиться к делам парня фривольно. Когда секретарь барона и по совместительству его жена говорила, что у него не получается явиться вовремя навстречу, значит, на это была особая причина. «У нас точно всё готово?» — в третий раз уже спрашиваю всех собравшихся. «Точно?» — кивает Анна. «Ещё как!» — улыбается Москаленко. «Готово!» — буркнул недовольный всем этим днём волк. «Мой мяч всегда с вами, господин!» — как всегда в своём стиле ответил Один. Я ещё раз посмотрел на своей руке на часы и вздохнул. Он здесь будет через несколько минут. Я и вправду готовился к этому моменту, ведь хорошо понимал, что накосячил. Знатный и важный человек был приглашён в гости, а вышло так, что я его проигнорировал. Поэтому решил сегодня всё исправить, как умею. Первым делом возле Байкала я организовал беседку и пригнал сюда поваров из своего имения, которые будут готовить для нас. Сегодня фирменное блюдо — это шашлык из мясистых одноглазых бычков, которые обитают в разломах. Затем, как всегда, блины. Ну и поскольку выпивки и так слишком много было в последние дни, то у нас будет квас и 12 видов разных морсов и компотов. При этом всем большинство из этих напитков приготовлены не из местных ингредиентов. Ягоды и травы добывают мои разломщики, постоянно посещая разломы. Когда подлетела его вертушка, я лично отправился поприветствовать старика. Хотя ему было за 50, выглядит он явно моложе своих лет только нервничает много, судя по его сидне. «Здравствуйте, Михаил Сергеевич!» — протянул я ему руку. «Вот вы какой молодой Галактионов!» — крепко и цепко пожал он мою руку, при этом второй рукой придерживая чехол с удочками, который висел у него за спиной. «Какой есть?» — короткая улыбка. «Должен извиниться, что так вышло. Я не смог раньше прибыть на нашу встречу». «Постой, оборон!» — отмахнулся он. «У всех бывают срочные дела». «Как там, кстати, поживает его величество Уллерих?» «Ясно. Разведка у них на высоте». Мы еще пару минут перекидывались любезными словами, и он перешел к делу, но не к такому, которое я ожидал. Он сказал, что ему не терпится половить рыбки, и мы отправились к лодке. Удивительно, но от он наотрез отказался и сказал, что сегодня хочет обычную деревянную, чтобы поработать руками. В лодке нас было только двое, и он сам вызвался грести веслами. «Знаешь, барон, а ведь я раньше не понимал, в чем удовольствие вот так, по старинке, работать руками, как и ты. Но потом осознал, только так мы можем оценить весь тот труд, который прилагаем, чтобы добыть свой трофей». Мне его мысли примерно были понятны, хотя и думали мы о разном. Я тоже был поклонником трофеев, но явно не рыбачьих. Так мы провели несколько часов за беседой, но все еще не перешли к делу. Он явно не спешил затевать деловой разговор, а я не налегал. Зачем? Человек сейчас отдыхает душой, и не хочу портить ему настроение. «Хорошо здесь», — расслабленно промолвил он. «Очень», — согласился я с ним. Через полчаса он снова ожил. «Мелкая рыбешка», — бросает он обратно выловленную килограммовую рыбину. «Ну да, небольшая». Как можно уже понять, я не фанат рыбалки. Я и в прошлом мире к ней равнодушен был. Даже сейчас, чтобы не опозориться, направил несколько существ под воду, которые ищут рыбу, ловят ее и насаживают на мой крючок. «У тебя клюет!» — обратил он внимание на мой поплавок. «Еще нет. Криворукое создание, этот водяной бугур. Приказал же просто повесить рыбу. А он взял и сам зацепился. «Как знаешь!» — явно подумал, что я профан. «А вот теперь клюет!» — улыбнулся я и под его недоверчивым взглядом вытащил прекрасного омуля примерно на килограмм пять. «Ого!» — аж подорвался он со своего места. «Это как ты поймал такого зверя?» Мой улов явно вогнал его в азарт, и теперь он стал соревноваться со мной. Правда, я и не думал с ним соревноваться. Прошло еще несколько часов, и я с улыбкой смотрел на его потуги, и это ему не понравилось. «Нет, так дело дальше не пойдет», — заявил он мне и покрутил кольцо на пальце. Оно оказалось артефактным и, само собой, пространственным. «Узри же мощь рода Волгодоновых!» Прямо мне под нас ткнул он причудливую удочку, которая вся была исписана рунами. «Эм...» — не понял, в чем юмор. «Эту удочку разрабатывал лично я. Она просто творит чудеса!» Я, конечно, усомнился в этом, ведь не ощущал чего-то такого опасного или крутого в ней. «Ладно», — сочурил глаза Михаил. «Вижу, что не веришь. Сейчас покажу». И показал?» «Отличная вещь, блин!» Он просто закинул эту палку в воду, и по ней пошел электрический разряд, который и убил всю рыбу, которая находилась рядом. «Ты пал смертью храбрых, карасик!» — снял я кепку, глядя на рыбешку весом в грамм сорок. «Тьфу ты!» — выругился старик. «Холостой выстрел!» «Ладненько!» — потер в азарте он руки сейчас увеличим мощность и увеличил следующий разряд был уже довольно существенным ой виновато со смесью испуга посмотрел он на меня когда из воды показался затупок пузом вверх и языком наружу я не знал извини не берите в голову попытался его успокоить у меня еще один есть кажется он мои шутки не оценил Ничего оценит, когда увидит затупка, который бегает, как ни в чем не бывало, по берегу. Наверное, подумает, что это тот-другой, а он убил его брата. Затупка за лапки вытащили водяные на берег, чтобы он там пришел в себя. А мы продолжили рыбачить, только уже без артефактных удочек. «Может, я еще раз попробую?» — опять предложил он мне. «Я уверен, что здесь водится огромная рыба». Я не понимал, в чём удовольствие от такой рыбалки, но, как понял, ему просто хотелось испытать свою разработку. Ведь обычную удочку он тоже не оставлял. «Конечно, попробуйте», — дал ему зелёный свет, наблюдая, что будет дальше. «Тогда я активирую её на полную мощность, а?» — посмотрел он на меня ужидательно. «Я не против. Только должен предупредить. Байкал — очень интересное место, и его жители тоже непростые. Как бы они на вас за это не обиделись?» «Думаю, я как-то переживу», — сказал он и стал настраивать свою удочку. А я решил подшутить над ним и призвал кое-кого. В тот момент, когда он засунул ее в воду и активировал, прошел очень нехилый разряд, и будь там рыба, точно всплыла бы. Но ее там уже нет. Рядом с нами, в радиусе километра, пусто. Ведь пока он готовился, я тоже не сидел сложа руки. Медленно вода стала шевелиться, и из нее показалось два глаза. «Это... не может...» За двумя глазами показалась вся голова, которая была размером с нашу лодку, а затем вышло и остальное тело. «Гигантский пирань!» Высунувшись из воды, это создание стало пронзительно визжать. «Кажется, вы ударили ее током, а я вас предупреждал!» Старик завис от страха и выронил удочку, отчего она упала в воду. Конечно, я не хотел пугать его до такой степени, но решил показать, что бывает, когда бездумно пользуешься такими вещами. Шнылька, кстати, тут же спер его удочку. «Это... не могу поверить!» Его словно парализовало, а его руки дрожали. Он, конечно, был не слабым, одаренным, но, увидев такое создание, я уверен, что любой может испугаться, ведь он выглядит просто фантастически. Я уже хотел было его отозвать, чтобы не добить старика, как вдруг случилось неожиданное. «Трофей!» — враз поменялся он в лице и подскочил на месте в лодке. Мгновенно активировал он свой доспех и прыгнул прямо на голову рыбки. «Упс, кажется, я все не так понял. А еще у меня появились проблемы. Если он ее убьет, то тело пропадет, и он поймет, что дело здесь нечисто. Нужно срочно спасать своего агента. А потому отдаем команду идти на дно». Старик не шутил. Он реально, как маньяк, преследовал свой трофей до самого последнего момента, сорвав нож с пояса, кромсал несчастную животину. Ему на глубине уже давление начало сжимать доспех, но он все равно не сдавался. А когда потерял из виду свою рыбку, то даже несмотря на то, что находился под водой, заорал во весь голос. Правда, звучало это так «бульк-бульк-бульк». Шнырько внимательно следил за ним, чтобы он не потерялся и вернулся назад. Кстати, там, в глубине, реально водятся страшные существа. Но об этом я лучше не буду ему говорить. «Александр, продай мне Байкал!» — были первые его слова, когда он вынырнул. «Мне очень надо!»